Глава 8. 9 сентября 1941 года. СССР. Подмосковье. Монина. Капитан Захаров приподнял голову над травой. Кто это там шуршит? Ванька Баранов, разумеется. всю свою лавочку оглаживает, как летуны прозвали Лопять. У ведомого тоже приключения веселые были. Когда Захаров вернулся из Москвы в родной полк, После встречи с самим Сталином он узнал, что Баранова сбитого в том же бою, что и капитана, никто больше не видел, ни живым, ни мертвым. И только в июле, когда потрепанный полк вывели в тыл на переформирование, а чуть позже отправили в Монина учиться и переучиваться, отдыхать и готовиться к боям, Ванька и объявился. Провалялся его ведомый в госпитале две недели. Жалко было дураку свой ишачок бросать. Решил посадить. Ну и посадил. А что толку, так и 16 изгорел уже на земле. Благо, что не с пилотом. У Ваньки потом долго морда красная была из-за ожогов, а реснички только недавно отросли. Хорошо хоть, что в расположении своих упал. Не пришлось ему, как Захарову, пишкадралом из глубокого немецкого тыла выходить. Их десятая смешанная авиадивизия, приданная 4-й армии, почти вся и за июнь. И не мудрено. И шачки до да чайки едва ли не первыми встретили фашистов 22 июня. И били немцев. Трудно было. Не то слово. И-16 был хорош в Испании, да и то. А нынче на нем не очень-то и повоюешь. Уступает и шаг в скорости мессерам. Разве что виражит лихо. Да и пушчонки к нему не зря приделаны. Спускать худых может вполне. Но это если пилот умелый. А посадишь салабона зеленого, у которого на лету еле-еле... Пропадут оба, и летун, и истребитель. Эх, им бы еще год простоять. Если бы Гитлер пошел войной в 42-м, было бы куда проще. Вон, в их дивизии чуть ли не полсотни новеньких МиГ-3 перегнали. Обучились бы, набили руку. Вот тогда и встречу торжественную можно было для Люфтваффе организовать. А так... молодь пилотировала мигари по старинке. А эта машинка на малых высотах, что твой утюг, медлительно и слушается плохо. Зато на высоте МиГ-3 король неба всякого догонит и порвет. Вот только основные бои шли как раз на малых высотах, реже на средних. И приходилось пилотам мигарей выкручиваться, набирать высоту и пикировать, разгоняясь на спуске, атаковать и обратно вверх с набором. Не лучшая тактика. Так что очень вовремя Ла-5 подоспел. Капитан Захаров сам принимал самолеты в Горьком, наслушался всякого. И как Лавочкина Яковлев душил в мешал, по-всякому вредил. Точно не советский человек, а капиталист, конкурента разорить пытался. На грани вредительства действовал, лишь бы именно его самолеты на заводах клепали, а не чужие. А потом товарищ Сталин сказал свое веское слово. И целое предприятие выделили под ЛАГ-5. Теперь просто ЛАГ-5. Хотя это тоже несправедливо, ведь к Лавочкину самого Поликарпова подключили. Но тот, говорят, настоял на прежнем названии. Дескать, обкатаем лавочку, а следом уже выпустим по 7, Многострадальный И-185. Все летчики-испытатели в один голос утверждали, что этот истребитель Поликарпова лучший в мире по всем показателям. По скорости, по быстроте вертикального подъема, по вооружению. Все хорошо, но мотор для него сыроват. Вот доведут М-71 до кондиции, и пойдет поликарповский самолет в серию. Лавочкин тоже молодец, не ревновал и не пакостничал, как Яковлев. Стали они с Поликарповым в паре работать и не понять уже, кто из них ведомый, а кто ведущий. Работа же была проделана просто колоссальная. Тот объем, который в мирное время занимал несколько лет, вместили в каких-то полтора месяца. К примеру, по ночам истребитель продували в натурный... Аэродинамической трубе ЦАГИ. Днем не получалось. Мощность электромоторов на приводе вентиляторов была такова, что пришлось бы отключать от сети небольшой город. Работали днем, работали ночью, без перерывов и выходных. Порой, в конец одуревших конструкторов, гнали пусть не домой, так хоть в кабинет отоспаться. Это было истинное горение. И самолет день ото дня делался все краше, все сильнее и даже красивее. В августовских боях. Захаров перепробовал сразу несколько модификаций ЛА-5. Даже самая первая была неплоха, но жара стояла в кабине. Не продохнуть. Мотор перегревался. Вдвоем конструкторы справились и с этим, и фонарь кабины тоже стал легко сдвигаться. А то чуть больше 350 наберешь, и хрен откроешь. И захочешь с парашютом выпрыгнуть, а никак. А всего неделю назад, в самом начале сентября, прислали новейшую модель – с каплевидным фонарем, имевшим лучший обзор в заднюю полусферу. Двигатель поставили форсированный, с непосредственным впрыском топлива. До высоты в 5000 метров самолет Семена Лавочкина опережал миссер Шмидт в вертикальном маневре, а в боях по горизонтали советская машина уже через 4-5 виражей заходила худому в хвост, и тогда две синхронизированные пушки «Швак» не оставляли немцу шанса. А на последней модели и вовсе роскошь. Приборная доска пополнилась радиополукомпасом, авиагоризонтом, радиолокационным опознавателем. Посадочная фара появилась, автомат управления двигателем, сиденье ковшевидное с поддержкой поясницы. Казалось бы, пустяк, а ты посиди неподвижно хотя бы пару часов. Тогда в июле в Монино их гоняли как проклятых, не жалея топлива и моторесурса. Делали по 6-7 вылетов в день, пока осваивали новую технику, не выпендривались. Вылетали в зону, описывали круги, завивали спирали, крутили бочки. Короче, налетывали часы, навык нарабатывали. Затем поступил приказ летать не звеньями по трое, а двойками. Это и правда оказалось куда удобней. Третий не мешал при маневрах. На парадах-то тройки, может, и смотрится, а вот в бою никуда не годятся. Недаром фрицы, у которых опыта воздушных боев куда больше, только парами летают. В конце месяца из Москвы нагрянули какие-то спецы и на каждый самолет по рации поставили. Вначале КамАЗК с подозрением отнесся к новинке. Помнил, какой треск в наушниках стоит, едва только включишь рацию на прием. Но нет, слышимость была вполне себе приличная. Помехи присутствовали, конечно, но голос различался без натуги. Нет, конечно, связь – это важно, очень важно. Не будешь же ты, как на Ишачке, крыльями покачивать, сигналы передавая. Воздушный бой требует быстроты, следовательно, полной сосредоточенности. А как тут сосредоточишься на сражении, когда тебе надо на самолет командира посматривать? Чего он там фюзеляжем крутит? Чего хочет?» Лавочки неожиданно потребовали более высокого мастерства пилотирования, но справились, в полк собрали лучших из лучших тех, кто встретил фрицев 22 июня и выжил в самые горячие летние деньки. Многие имели под 10-15 сбитых врагов, и все снова рвались в бой, отомстить за погибших товарищей, за сгоревшие города и селы, за отступление Красной Армии. Но на фронт их не пускали, и недели через две летчики начали роптать. Узнав об этом, командир 33-го истребительного полка майор Акулин приказал построить личный состав. Слушайте меня, тарапыги, строго сказал майор. Не надо смотреть на меня, как солдат на ложь. Что я, по-вашему, ничего не понимаю, что ли? Вы думаете, я на фронт не просился? Несколько раз рапорт подавал, и от себя лично, и за весь полк, но мне было на самом верху категорически отказано. Мы вас специально в одно подразделение собрали. Асов. Но прежде чем обрадовать немцев, нужно освоить новую мать части тактику. И в данном вопросе командование совершенно право. Спроси вас сейчас, дорогие мои ассы, хорошо ли освоили матчасть? Хорошо? Точно? По строю летчиков прошел ропот. Обиделись? Как дети право. Вам же не просто летать на лавках, а немцев бить. Акулин обвел взглядом своих воздушных бойцов. Поймите, товарищи, вы сейчас очень ценный ресурс, мощный инструмент. Вернее, мощное оружие, появление которого на фронте, может переломить ход любого воздушного сражения. И вас тут в Подмосковье не маринуют, как кто-то из вас сказал, а тренируют. Так, чтобы в бою не задумывались, на какую рукоять нажимать, чтобы утяжелить винт или обогатить смесь. Чтобы вы это делали машинально. Как ходите, как дышите, как нос чешете. Летчики притихли, стыдливо пряча от командира глаза. Все поняли, что он говорит правду. «Сейчас вы уже более-менее освоились в небе на новых машинах», продолжил майор. «И мы приступим к освоению новой тактики. Я не зря в штаб ВВС на днях ездил. Мне там весьма интересные схемы предложили». Началось освоение тактики. Отрабатывали этажерку, названную Кубанской. Самолеты выстраивались с превышением пар между собой. Боевой порядок был схож со ступеньками крыльца, уходящего от ведущей пары, в сторону и вверх. Затем наступил черед качелей и соколиного удара. Кто там в столице придумал такие приемчики, одному богу известно. Но явно этот человек не через один бой прошел. А потом самые настоящие учения устроили. Потешные бои. Эскадрилья на эскадрилью. Лавочки так и велись над аэродромом. Виражили, пикировали, проносились на бреющем, кружились, заходили в хвост, изображая атаку. Конечно, полного впечатления боя не было. Свои вокруг, а если и стреляют, то из фотопулемета. Но хватало и этого. У летчиков словно второе дыхание открылось. Они начали сами придумывать новые приемы воздушного боя, новые тактические схемы, которые строились на их собственном мастерстве и на выдающихся характеристиках Ла-5. Лавка была послушной и легкой в управлении. Даже из штопора самолет выходил по первой команде. Теперь можно было выходить из-под вражеского огня штопоря. Пилоты, знакомые с МиГ-3, уверяли, что лавка по сравнению с МиГарем просто отдых после трудового дня. Захаров вполне понимал командование, принуждавшее пилотов день за днем оттачивать мастерство. Коли уж удивляет немцев, то по полной. Пусть эксперты Геринга, как в Люфтваффе называли асов, встретятся с опасными соперниками. И вот, наконец, в начале августа Их полк отправили на фронт. Капитан Захаров помнил, в какой эйфории пребывал, когда услышал от Акулина приказ собираться. Камеск бежал из штаба, придерживая фуражку и планшет, и улыбался. Наконец-то. Добежав до расположения родной второй эскадрильи, Захаров отдышался чуток, оглядел летчиков и выдохнул. «Все, ребята, закончилась наша учеба. Завтра начнем бить фрицев». Парни разом оживились, заулыбались, начали друг друга по плечам хлопать, как будто детишек малых обрадовал приглашением на утренник. Камэск улыбнулся. Так и надо. После было три недели тяжелейших боев над Смоленском, в которых 33-й истребительный полк буквально переломил 51-ю истребительную эскадру подполковника Мельдерса и хорошенько прорядил 8-й авиакорпус генерала Рихтгоффена. Борта лавок украсились рядами красных звезд. У самого капитана Захарова их количество перевалило за 4 десятка. Конечно, не обходилось и без собственных потерь. Фрицы дрались умело и ожесточенно, не желая отдавать небо Иванам. Но сила была на стороне сталинских соколов. Эксперты оказались не готовы к тому, что русские будут использовать новейшие самолеты, превосходящие по своим ТТХ, лучшие образцы техники, созданные сумрачным тевтонским гением. И, что самое важное, посадят в эти самолеты опытных и злых бойцов. Сражаясь с полным напряжением сил, истребители майора Акулина сбросили с неба высокомерных немецких героев. К счастью, безвозвратные потери среди летчиков вышли не слишком большими. Погибло пять человек. Ведь бои шли преимущественно над советской территорией и у парней из 33-го истребительного был категорический приказ не пытаться спасать горящие лавки, а выбрасываться с парашютом. Мал самолетов на заводах еще понаделают, а опытных воздушных бойцов быстро не найти. К тому же командование не раздергивало полк на звенья и пары, пытаясь, как в июне, заткнуть каждую дырку, сопроводить даже четверку бомберов. Нет, 33-й истребительный авиаполк Использовали именно как истребителей. Вылетали обычно всем полком на расчистку неба. Подразделения старались не стачивать. Пополнение и новую технику присылали по первому требованию. И с пополнением приходили только опытные бойцы, имевшие на своем личном счету не менее пяти побед и отлично освоившие ЛА-5. Наконец, сражение на центральном участке фронта стихло, и 33-й ИАП отвели на отдых. Снова в Монино. Здесь их доукомплектовали, опять прислав только ветеранов. Пригнали новые лавочки, причем какой-то совсем новейшей модификации, с автоматом управления двигателем. На их освоение ушло несколько дней. Камеск! Саня! Ты куда пропал?» Узнав голос майора Акулина, Захаров живо выполз из-под крыла лавочки, где валялся на сложенном брезенте. «Товарищ командир!» «А, вот ты где!» – проворчал комполка. Подойдя, Майор машинально погладил плоскость самолета и сказал «Все, Саня, закончился наш отдых, фрицы поперли на Западном фронте, под Минском прорвали укрепрайон». «Слышали сводку, товарищ майор», – кивнул Александр, – «но там сказали, что наступление отбито, постарались танкисты под командованием какого-то генерала Б. Это генерал Бат и наши новоявленные гвардейцы, 1 танковая дивизия». — Встречал я в конце июня одного танкиста по фамилии Бат, — задумчиво сказал Захаров. Правда, тот полковником был, и дивизии у него не было. — Это когда ты по лесам шарился? — усмехнулся майор. — Да, — капитан замялся. — Но вы же знаете, тач командир, мне про это рассказывать нельзя, я подписку давал. — Понимаю, Сань. Просто так в Москву не дергают. — Ладно, иди, поднимай своих потихоньку. Вылетаем на рассвете. Ну здорово. Решите идти, товарищ майор. Да беги уж.